Глава шестая. Лето. Домой после разговора с Ташей возвращаюсь в состояние легкой прострации. Надо мной повис груз под названием «Принятие решения». Видимо, слишком залюбленный я в этой семье ребенок, потому что делать я этого не умею. А если и умею, то боюсь. И это медленно, но верно сначала загоняет в панику, а потом в депрессию. Так что хочется снова закрыться ото всех и вся. Что, собственно, у меня и получается. Сим после моего СМС молчит. А дом встречает тишиной, парковка у дома пуста, и это совершенно не удивляет. Пока ехала в такси, позвонила мама и сказала, что они вместе с крестными уехали на какой-то банкет или корпоратив, или юбилей. В общем, в подробности я не вдавалась. Но предки сообщили, что будут поздно, и весь дом в полном моем распоряжении. Печальненько так-то. Не в моем характере устраивать шумную вечеринку на весь коттеджный поселок, Хотя... Ну уж нет. Осаждаю сама себя, бросая рюкзак на письменный стол. Мне мои уши, которые надерет отец за хаос в доме, дороже. А вот о собачке с ними надо будет поговорить. Да, точно. Долго размышлять о том, чем себя занять, не приходится. Чтобы согнать подступившую хандру, врубаю музыку в наушниках на всю громкость и, переодевшись в домашнюю пижаму, выползаю на кухню. Готовка. Я точно папина дочь и готовить люблю и умею благодаря ему. С наслаждением могу пропасть среди продуктовых полок и весь день провозиться у плиты». Одно время даже были мысли стать кондитером, как ни крути, тоже отчасти творческая профессия. Но любовь к, как выразился Сим художки все таки победила. Время на кухне для меня словно перестает существовать, и под незамысловатые танцы и совершенно отвратительное пение у меня выходит потрясающий ужин, который я в гордом одиночестве уминаю. И направляюсь в душ. А уже ближе к вечеру, после почти двухчасового разговора со школьной подругой по телефону, заползаю с ноутбуком в кровать под мягкое одеяло. Перед глазами мелькают кадры нового американского сериала, и я старательно пытаюсь вникать, но в голове целый рой мыслей, который не дает отключиться. А только мне удается поймать волну, как тишину улицы разрывает рычание мотора. Слишком знакомого, надо сказать. Бред, конечно, сколько в стране мотоциклов. И какова вероятность, что это именно Сим? Но до его возвращения в город в нашем поселке я ни разу не видела двухколесных железных коней. Живущим здесь толстосумом не по статусу, да и не по возрасту гонять на байках. И мне бы прижать хвостик и сидеть в темноте спальни, но любопытство распирает. Оно, кажется, вообще родилось вперед меня, это дурацкое желание везде засунуть свой нос. Когда звук становится ближе, хлопаю крышкой ноутбука, чтобы не отсвечивал, и подскакиваю с постели, пробираясь в полумраке комнаты к высокому окну. Точно, его фигура. Мне кажется, за столько лет, что мы знакомы, я уже узнаю сима из тысячи. Его мощный разворот плеч в этой кожаной куртке и руки в кожаных перчатках на руле, или как та штука называется, черный шлем и абсолютно черный спортивный байк. Как всегда, выглядит впечатляюще. Сколько себя помню, Сим всегда умел производить дух, захватывающий впечатление на всех вокруг и на девчонок в особенности. А вот в какой момент и я начала смотреть на него не просто как на друга, сына крёстных. Честно, уже и не помню. Мне уже кажется, так было всегда, с рождения, с детства. Вот только я для него все равно оставалась маленькой и глупой девчонкой. Мелкой. И всегда так и будет. Обидно, черт! Он проносится стремительно и всего на мгновение поворачивает голову в сторону нашего дома, а я трусливо прячусь за шторой, чтобы ни в коем случае не заметил. Сердце бьется в груди загнанной птицей. Не хватало мне еще новых подколок в свой адрес. С него станется. И когда рёв мотора совсем стихает, а байкер скрывается из виду, устало прислоняюсь затылком к холодному окну И всего на мгновение прикрываю глаза, в которых от чего то начинает щипать. Наверное, опять слезы. Ну вот зачем? Зачем он вернулся? Все же было так прекрасно. Нет его, нет этой дурацкой детской влюбленности. И зачем вообще я пошла к окну, чтобы разбередить так топорно залатанную за эти два года рану? Ведь и дураку понятно, куда он помчался посреди ночи. Это же Сим, любвеобильный бабник, разбиватель женских сердец. Ненавижу.